История Водяника оказалась еще смешнее, чем у Кузнецова. Удачно, как ему тогда казалось, сбежав от молодого мента, профессор шмыгнул в боковой коллектор. Проф почему-то был уверен, что прекрасно ориентируется в туннелях. У него с собой были фонарь, карта, вода и запас еды. Туннель вел напрямик к гостиному двору. Иван застонал сквозь зубы. Профессор. Но вы-то зачем повторяете ошибки молодых идиотов вроде Кузнецова? Профессор пошел по коллектору, свернул не туда, встретил команду слепых. Да, — подумал Иван, — что-то знакомое. Поболтал о том осем, ему предложили разделить трапезу. Очень образованные люди, кстати. Проф выпил воды, заснул и оказался здесь. «Подозрительно много совпадений», — подумал Иван. «Сначала уберфюрер оказывается в Новой Венеции, затем Миша. Теперь вот профессора встретили. Словно неведомая сила собирает их вместе». «Это что, знак судьбы? Сейчас. Дождешься от нее как же!» В темноте кто-то громко застонал. «Кузнецов!» — крикнул Иван. «Слышишь меня?» «Ответь, если слышишь!» Молчание. «Он что, тоже с вами?» — удивился водяник. «Какой настойчивый молодой человек! Я даже, стыдно сказать, начинаю восхищаться!» «Идиотизм заразен!» — сказали из темноты. Голос был Уберфюрера. «Я вон тоже хотел прогуляться!» «Прогулялся, блин!» «Привет, Убер!» — сказал Иван. — Кузнецов, с тобой? Пауза. Шабуршение в темноте. — Не, — сказал Убер наконец, — у меня одноместный номер. Можешь с вами? — Кузнецов, — позвал Иван без особой надежды. Никто не отозвался. — Убили его, что ли? Эх, Миша, Миша! Лучше бы ты остался в Новой Венеции, в долгах, с разбитой спиной, но живой. Кузнецов! Бесполезно. Где мы вообще? — спросил Иван. Что это за станция, проф? Судя по тому, что я слышал от нашего тюремщика, это проспект Просвещения, — сказал водяник. Просвет в просторечии. Здесь живут слепые... Вы понимаете, целая колония незрячих. Впрочем, думаю, вы понимаете. Вам тоже встретился караван с поводарем. Мне вот встретился. — А что им от нас надо? — допытывался Иван. — Зачем им мы? Но профессор не успел ответить. — Моя голова! Ох, что? Что случилось? Голос молодой и испуганный. «Почему я ничего не вижу?» А вот и Миша. «Здравствуйте, Михаил», — серьезно произнес голос профессора. «Не скажу, что очень рад вас здесь встретить, но...» «Профессор, вы? Почему я вас не вижу? Что с моими глазами?» «Спокойно», — велел Иван. «Здесь просто темно. С твоими глазами все в порядке, Миша». «Точно». «Слава богу!» — сказал невидимый Кузнецов. «Вот сейчас я вижу людей в белых одеждах!» «Что?» Иван повернул голову вправо и зажмурился. «Блин!» С непривычки даже слабый свет резал глаза, как ножом. Слезы покатились по лицу. Уберфюрер сдержанно выругался. «Какое удовольствие снова видеть!» Ни с чем не сравнимый кайф. Иван вдохнул, словно даже воздуха больше стало. Включите свет, дышать темно и воздуха не видно. Детская поговорка. Во главе процессии слепцов, идущие вдоль ряда железных клеток, вроде той, в которой сидел Иван, был тот самый поводырь свинецый, высокий, костистый, сосунувшимся в вытянутом лицом. Длинная жидкая бородка. Вместо глаз у него воспаленные, неровно заросшие впадины, перекрученное розовое мясо. — Думаю, на этот вопрос могу ответить я, — сказал воды. В руке он держал свечу. Воск капал на морщинистой коже запястья. — Видите эту свечу? Посмотрите внимательнее. «Потому что это последний свет, что вы увидите в своей жизни!» «Почему так?» — удивился профессор. Он сидел в клетке по правую руку от Ивана. В тусклом свете Диггер видел его заросшее бородой лицо, вдавленное в решетку, словно проф мечтал быть поближе к свету. «А ведь он сидит здесь подольше меня», — понял Иван. «Ничего себе!» «Именно так! Ответил слепой. И никаких вариантов, водяник не сдавался. Какой-нибудь договор кровью или еще что? Ну, поводырь вдруг усмехнулся, если вы спрашиваете. Братья за его спиной молча ждали. Тусклый свет позволял видеть только часть клеток, уходящих за спину слепого. Сколько их тут? В одной из клеток Иван заметил примастившийся на полу скелет. «Привет, приятель!» «И так тоже бывает», — сказал слепой, словно почувствовав его взгляд. «Видите ли, в чем дело, уважаемые Ха -ха, гости? Выбор у вас невелик. Или вы становитесь одними из нас, или, скажем так, не становитесь». «Совсем. Как он?» — слепой кивнул на клетку со скелетом. Безошибочно, словно мог его видеть. «Одним из вас?» Клетка Уберфюрера была напротив Ивановой. Скинхед стоял, положив кисти на перекладину решетки. «Христианином, что ли, брат? Так я запросто. Только открой дверь». «Вера во мне крепка, как никогда». «Не юрничей, сказал слепой. «Впрочем, если ты готов, брат...» «Готов. Не сомневайся, брат», — Убер близнул губы. Нетерпение в нем нарастало. Иван видел, как блестят глаза Скинхеда. «Открывай, брат». «Если ты готов, я велю брату Симеону...» Один из белых братьев кивнул. Здоровый, с плоским, как тарелка, лицом. Весок у него был обожжен. — Велю приготовить железные прутья. Или ты предпочитаешь кислоту? — Позволь дать тебе совет, брат. Химический ожог болит дольше, а зарастает хуже. Так что на твоем месте я бы выбрал раскаленное железо. Убер Фюрор стиснул челюсти. Начало казаться, что кожа на скулах у него лопнет. Так что позволь мне, брат мой, подождать, пока твоя вера станет крепче, заметил поводы. — Скажем, пару дней. Но ты и урод, сказал Убер. То есть, другого выбора у нас нет, уточнил профессор. Только.. «Смерть или ослепление?» «К сожалению», — сказал поводырь. «Вы готовы? Сейчас свеча погаснет. Считаю до пяти. Раз. Два». Иван смотрел на колеблющееся пламя, вбирал его в себя. «Три». Вокруг все исчезло. Кроме этого маленького язычка пламени.